А Чарль непременно захочет посмотреть на нее. Если же следователи узнают о существовании этой записи, они просто-напросто конфискуют ее, и она затеряет среди сотен прочих вещественных доказательств. По крайней мере, Джек предполагал, что все произойдет именно так. На самом же деле, эта нехитрая уловка была всего лишь попыткой сохранить хотя бы видимость того, что он контролирует ситуацию и все же отдавать военным, надо оставить хоть что-то и для себя. Шум лодочного мотора заглушил мягкий плеск воды об акриловый колпак наутилуса. Джек повернул голову и увидел зеленую корабельную шлюпку «Зодиак» с борта «Фатома», которая резво перелетала с волны на волну. С лодки в его направлении махал рукой высокий ямайц. А вот и разведка, — с улыбкой подумал Джек и нацепил на переносицу солнцезащитные очки. Однако в следующий момент он заметил, что рядом с геологом стоит какой-то мужчина в мокром черном гидрокостюме и с маской Денриани. Кто бы это мог быть? Чарли причалил к Наутилусу, перелез на корпус субмарины и закрепил конец. Второй мужчина натянул на лицо маску и прыгнул в воду раньше, чем Джек успел его разглядеть. Тем Чарли освободил крепление прозрачного купола, а Джек толчком открыл его. Свежий морской воздух наполнил кабину, и Джек жадно вдохнул его. Только сейчас он осознал, насколько спертым стал воздух в кабине подлодки. Пожалуй, он все же слишком долго находился под водой. Оттолкнувшись руками от краев кабины, Джек вытащил свое тело наружу. — Кто это с тобой? — Один из тех парней из Национального совета, что расследует крушение. — Могли подождать, пока я сам к ним прибуду, — проворчал Джек, сладко потягиваясь. «Разве с ними договоришься? Они только и знают, что твердить национальная безопасность сто, национальной безопасность сё!» Джек встал на колени и стал смотреть на незнакомца, находившегося рядом с опущенными в воду манипуляторами на Утилуса. Он работал быстро и споро. «Хорошо хоть прислали и человека, который разбирается в подводных аппаратах», — подумалось Джеку. «Мужчина развел к лишней правого манипулятора, взял оба самописца и вложил их в надувной мешок». Привязав его веревкой к своему поясу, он отпустил его, и мешок вылетел на поверхность. он проделал ту же самую операцию жады и твоей головой, сунув его в второй мешок, при этом даже не поднявшись на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Джек невольно испытал к нему уважение. Этот человек знал свое дело. Когда на поверхность воды выпрыгнул второй мешок, Чарли обратился к Джеку. «Помоги мне». Джек оставил свой наблюдательный пост, спрыгнул в лодку и стал помогать геологу в последних приготовлениях к транспортировке наутилоса к судну. Плыть им было недалеко, тем более, что фатом уже снялся с якоря и шел в их направлении Внезапно лодка покачнулась, да так сильно, что Джек едва устоял на ногах. Обернувшись, он увидел, как в лодку забирается незнакомец в гидрокостюме. Джек направился в носовую часть и помочь ему, но когда он добрался туда, пловец уже перевалился через борт и втаскивал с собой мешки. — Позвольте помочь вам, — сказал Джек, наклонился и ухватил за свободный кромешка, но в тот же момент получил посечку и оказался сидящим на дне лодки. — Не трогать! — отрывисто скомандовал пловец. Джек поднялся на ноги. Лицо его пылало. В ушах стучала кровь. Никто не имел права обращаться с ним подобным образом на борту его собственной лодки. — Да кто ты такой? — разъяренно прорычал он, шагнув вперед. Вот уже осекся. Нахальный незнакомец сорвал маску и сдернул с головы капюшон гидрокостюм Не веря собственным глазам, Джек изумленно выдохнул. — Не может быть. Он не видел своего товарища по службе в спецназе в больше десяти лет. — Дэвид! — Лицо высокого светловолосого мужчины было искажено ненавистью. Прежде чем Джек успел пошевелиться, он получил мощный удар в лицо. Твердые, как камень костяшки, пальцев противника угодили в нижнюю челюсть и отбросили его назад. Перед глазами Джека вспыхнули красные круги. В голове загудело. Чарли уж был рядом и встал между своим капитаном и его обидчиком. — Что ты творишь, придорок? — возмущенно крикнул он. — Не лезь в это, Чарли! — Предстерег его Джек, сев на дно лодки, а затем поднялся на ноги и слизнул кровь с разбитой губы. Высокий чернокожий геолог отступил на полшага, но был готов ринуться в драку, если возникнет необходимость. Дэвид Спенглер буравил Джека горящим взглядом. — Это тебе за Джен, — резко произнес он. Джек потер челюсть. Им было нечего ответить. Он не мог осуждать Дэвид за этот поступок. Он лишь спросил, что ты здесь делаешь. Новый президент прикомандировал меня к группе расследований. Какое отношение имеет к этому ЦРУ?